Глава двадцать первая. Второй день. Калининград. Восемь тридцать. четвертого июля у тебя весь день ушел на пристрелку оружия, разочарованно уточнил Кирилл. Он, видимо, надеялся, что я в виде незримого духа ежеминутно сопровождала шпиона Назарова. Не только. Про сауну ты знаешь, а перед этим я посетила магазины. «Мне требовались обновки». В глазах Коршунова мелькнуло удивление. Я горько усмехнулась. «Посредник, ты не воспринимал меня как женщину?» «Ты прав, я ею не была». Киллер по кличке Светлый Демон выполняла задание по слежке за осторожным клиентом. «Чтобы Назаров меня не засек, требовалось то и дело перевоплощаться». Два парика у меня были, но вот очки всего одни. Да и с летней одеждой проблемы. Помнишь, как мне пришлось бегать за купальником? Вот я заранее и прибарахлилась. Ведь ты не сообщил, сколько дней мне предстояло играть роль ищейки. В тот момент начальство по Назарову еще не приняло окончательного решения. Держали меня на низком старте. Это было что-то новенькое. Клиент есть. А команды ФАС нет. Наблюдай и жди. Такой подход меня нервировал. Я не знала о ваших шпионских играх. Ладно, переходим к пятому июля. Докладывай, — приказным тоном сказал Коршунов. Есть, товарищ командир. Или теперь следует обращаться господин офицер? Не изви, Светлая, вырвалась. Утром, с объемистой сумочкой на плече, я вышла из усадьбы. Проверила метки на машине, убедилась, что ее не вскрывали, и помчалась в город. Сложность была в том, что выходить из своей гостиницы я должна была в нормальном виде, а появляться рядом с Назаровым каждый раз в разном. По пути я свернула в промышленную зону, попетляла и нашла укромное местечко, чтобы переодеться. Заодно проверила, нет ли хвоста. Короче, с обновленной мордашкой я подкатила к Донне в районе десяти. Пока размышляла, как проверить, в номере ли клиент, Назаров вышел из отеля. Что у него было в руках? Небольшой пакет. Он не стал вызывать такси, потопал пешком. Пришлось и мне выходить из машины, хотя я рисковала. Если бы он подхватил такси на улице, я бы осталась в дураках. В Калининграде не принято голосовать. Такси вызывают по телефону. Сейчас я это знаю, а тогда... Назаров шел целеустремленно, не оглядывался. Или делал это незаметно для меня. Вокруг были люди, мне кажется, я не вызывала подозрений. Вскоре он зашел на почту. Я тоже решила заглянуть. А вот там, кроме нас, были всего два посетителя. Я поняла, что теперь мне придется возвращаться к машине, чтобы сменить парик, очки и блузку. Что он делал на почте? Хотел послать сувенир бандеролью, ту самую янтарную лягушку. Куда? Вслух он не говорил. А адрес ты подсмотрела? Он же заполнял бланк. Ничего он не писал. Почтальон его отговорила, взвесила лягушку, посоветовала найти подходящую коробочку и как следует упаковать. По-моему, он расстроился. Хотя какой же идиот будет отправлять хрупкую вещь в пакете? «Назаров не идиот, это точно. Он обещал сувенир жене. Но не в Турцию же он собирался его отправлять?» Кирилл вопросительно посмотрел на меня. «Не знаю». В общем, клиент вернулся в отель, что мне было только на руку. Мы ничего не знали о почте. Странная история. Не волнуйся, документы в лягушку он не мог впихнуть и на почте ничего не оставил. Опять этот странный сувенир. И тут неприятным зумером разразился коршуновский смартфон. Кирилл взглянул на дисплей и напрягся. «Переди в свой номер!» — приказал он. «Срочно!» Я удалилась через балкон, терзаясь догадками. Возникла непредвиденная опасность. Или Кирилл хотел скрыть содержание разговора. От меня он требует полной искренности. А сам... Кислотный ручеек подозрительности, червоточенный, пробивался сквозь сердце. Я некоторое время сидела перед зеркалом, перебирая красивые средства для макияжа. Приобрела их неделю назад не для себя, а ради него. А он заглядывался на девиц на пляже, утром делал глазки девушки на рецепции, а сейчас выпроводил меня для тайного разговора. С кем? Или я мучаю себя понапрасну? Я прокралась к балконной двери его номера. Услышанное меня потрясло.